как совсем маленького сына нашего, еще беспомощного, не умеющего даже вставать на ножки, схватил орел могучий. В когтистых лапах он ребеночка держал, кружил то высоко, то низко над полянкой. Подобное делали с детьми во всех ведических семьях. Не всегда для этой цели призывали орлов. Показать землю с высоты младенцу можно и с вершины горы, если есть такая гора рядом с домом. А иногда на дерево высокое ребенка маленького взяв, отец влезал. Бывало, специально вышку строили для этой цели. И все ж эффект был большим, когда орел кружил младенца над землей. Познание множества в этот момент в младенца, переживающего целую гамму чувств, стремительно входило. И повзрослев, Когда захочет, когда придет необходимость, он эти знания через чувства может раскрывать в себе. К примеру, вспомни, показала я тебе, как совершеннейший проект поместья с невестой Любомилой сотворял красавец Радамир. Тебе уже я говорила, подобное сегодня не под силу создать ученым, что считаются сильнейшими в науке современной, не смогут, даже если в единое соединяться. Но как же юноша тогда смог совершить один такое чудо? Откуда в нем знание всех растений, ветров значения и предназначение планет и много другого? Ведь он за партой не сидел обычной, наук не изучал. Откуда же юноша познал предназначение каждого из 530 тысяч видов растений? Из них он применил лишь 9 тысяч но при этом четко определил взаимосвязь каждого с другими. Конечно, видел с детства Радомир по месте своего отца, соседей, но ведь он ничего не записывал, не напрягал и память для запоминания. Что для чего растет, не спрашивал родителей своих. Они ему нотациями тоже не досаждали. И все же создал свое имя и лучшее, чем у родителей влюбленный юный Радомир. Ты, пожалуйста, Владимир, не удивляйся. Ты пойми, ведь Радомир на самом деле не строил сад, огород рациональный, хотя таким и получилось у него поместье. На самом деле Радомир чувствами своими рисовал прекрасную картину для любимой и будущих детей своих, а помогал его любви, порыву, вдохновенью полёт орлом над родовым поместьем когда взирал младенцем радомир с высоты полёта птичьего на ландшафт поместья картина в подсознании его словно на киноплёнку снималась ещё не мог умом картину он прекрасной осознать но чувствами но чувствами навечно словно сканировал всю информацию многообразную пространство и чувствами, не разумом или умом, прекрасным ощущал то, что видел. Происходило это еще и потому, что среди прекрасного пейзажа, видимого с высоты, стояла улыбающаяся его мама. Что может быть прекрасней для младенца улыбки материнской? И мать ему рукой помахала. Она, в груди, чьей молоко живительное, теплое, Его прекрасней для младенца нет. И с высоты полета птичьего казалось маленькому Радомиру от мамы неотрывным, единым целым все, видимое им. В мгновение вспышкой чувства восхищения, а части мироздания знания оказывались в нем. Великую ученость показали молодые люди в таких науках современных, как зоология и агрономия, как астрономия. Художественный вкус их тоже был людьми оценен. Конечно же, и специальные учителя в ведический период тоже были. Зимой в селение приходили пожилые люди, в разных науках особо умудренные. Был общий дом в каждом селении, и в нем они свои науки излагали. И если кто-то из внимавших им детей вдруг к астрономии интерес особый проявлял, Учитель в дом шел к родителям ребенка. Учителя в том доме радушно принимали. Беседовал о звездах с малышом, ученый столько дней —